Глава тридцать пятая Прибежала ни, жива, ни мертва к домику. Давно я так не бегала-то. Разве в детстве раннем? Сарафаны до юбки тогда коротенькие были. Удобно. Вот и без нижней юбки удобно казалось Удобно, но до жуди неприлично. И хоть никого вокруг не было, а я мигом в домик шмыгнула. Ух! Села на лавку в прихожей, ноги вытянула и едва дышалась. А в избе, чувствую, пусто. Ни рыськи нету. «Никого другого. Лаврикова тоже нету. И мне бы только порадоваться, да почему-то грустно стало. Некому даже пожаловаться. А хочется, вот честное слово, хочется!» Вздохнула я горько и подняла глаза повыше оторванный подол. «Да уж, хотела ты, Ведяночка, сегодня вечером устроить пастирушку, а не придется толку-то стирать пришедшую неугодность юбку. Ой, да что же это я!» «Пузырьки-то мои! Пузыречки на все случаи жизни!» Скорее засунула руку в глубокий карман, что во шве, и нащупала их. Как же хорошо, что не пожалела денег тогда бабуленька. Заказала пузыречки из очарованного стекла в огне с ламандровском. «Вот они, красавцы мои! Целёхенькие!» Вытащила, каждый рассмотрела внимательно и даже вот расцеловала «Ещё бы! Ведь это моё, можно сказать, самое важное наследство!» С этими пузыречками я нигде не пропаду. Даже если вот и выгонит меня ректор из академии. А в этом у меня теперь сомнения не было. Не пропаду. Уговорю рыську. откроет портал в самый захудаленький городок или вот в село. В западный предел убегу. В западном пределе бабуля говорила, страсть как не хватает ведьмочек. Правда, она говорила про ведьмочек с дипломом. Эх, нет у меня диплома-то. Нету. «Но ничего, зато практики ого-го сколько!» «Да вот только поди кому докажи, что хоть толком я и не обученная, а умею многое!» Слезы опять глазам подкатили. «Это что же у меня опять пошла эта, как ее, черная полоса?» «Ну сколько ж можно-то?» Нос мигом покраснел и распух. «Хорошо еще, что платок дядьки Симеон на меня сохранился. Пригодился опять. А ведь что-то он мне, дядька Симеон, кричал вслед». «Но он же тоже мужчина, хоть и оборотнической крови, а перед ним неудобно в таком-то виде». «Ладно, в конце концов, что это я? Сижу в старом бабулином домике, дух меня признал, даже дядька села обедом накормил. А может, и вообще никакой ректор над этим местом и домиком не властен?» Я встрепенулась, а ведь точно! «Не властен он тут, Сандр Огненный. Не зря и ходу сюда нету никому, без допуска-то». Опять приуныла я. Допуск ведь ректор дает, значит, властен. Ладно, браслета у меня нету теперь. Ой, да ведь это значит, что и я не могу по академии ходить, стражишь. Светлая мать, хорошо еще, что в домике этом я под защита стен и землицы самой. Но с юбками все одно нужно что-то делать. Ведь как раз завтра с утра я собиралась к ректору идти, сундук свой требовать. Теперь-то этот сундук мне позарез нужен. «А как пойду без браслета-то и допуска?» «Ну как-как? Ведь сегодня я туда запросто прошла. Может, и завтра получится». Неожиданно я зевнула и потерла глаза. Глянула в окошко, а за окошком-то уже стемнело. Вечер. Надо же, день пролетел незаметно. И мне вдруг до того спать захотелось, что все мысли и о ректоре, и о том, что выгонит он меня, и даже о своих несчастных юбках тихо отправились на покой. «Бывает со мной такое?» Как приключиться чего за день? Много разного. Так и в сон клонит. А стоит голову только уронить на подушку. Засыпают так крепко, что разбудить меня непросто. Бабуля как-то называла такой сон. Разок всего и назвала, но звучало очень непривычно. Одно я поняла, что этот сон полезный очень. Восстанавливает связующие нити, нервные стало быть. Оказывается, ведьмочкам просто необходимо. Особенно неинициированным. — Что-то там с этими нервами делается, и мы крепче и выносливее становимся. Но не могу ж я лечь спать вот такой вот, неумытой и наливающейся шишка на лбу. — Конечно, нет. Зевая, встала, нетвердая походка отправилась искать ванны за куток. Вот до чего же денек сегодня был нелегкий. Я ведь даже толком избу не рассмотрела. Знаю, что уголок такой должен быть. Как иначе-то? Пошла все двери открывать. Благо, их не так и много оказалось. Сразу нашла спаленку. Вот это удача. А в самой спаленке была дверца, которая вела в ванный уголок. Ну, прямопалаты княжеские, а не домик. У меня хоть и глаза на ходу закрывались, а хватило сил оценить и порадоваться. А когда зашла в сам уголок, то и сон весь как рукой сняла. Потому что в нем обнаружилось какое-то странное сооружение. Представьте себе, такая вот бочка, не бочка. длинная по форме на огурец, похожая емкость. Над ней занавесочка и в тех же синих возлеках, что и на окошках. А на стене вот как настоящая лейка, а внизу краники. Я ахнула, это что же? Неужели самая настоящая ванна? Да, я таких никогда не видела. Разве бабуля как-то раз упоминала? Ванная. А где же вода? В эту ванну и столько же ведер наносить надо, да еще и нагреть. Ой, сегодня я на это точно не способна. И рыську просить не буду. Чего-то он сегодня тоже сам не свой. Даже ничего мне не сказал, когда книжку назад отправлял. Молча все. Но у сумречных рысей бывает. Чем ближе к вечеру, тем они стремятся к дому. Сил там набираются. Под пространстве своем. На всякий случай подошла поближе к ванной. Знавеску отдернула и дотронулась до краника. Взяла, да и повернула. И взвизнула. Из краника потекла вода. Самая настоящая вода. Холодная и прозрачная. Вот так дела. Дух домика где-то насмотрелся таких чудес и решил сделать неприятное Спасибо тебе, дух родимый! От сердца сказала я и поклонилась пояс. Холодная водица, конечно. Но лицо я умыла, до да поскорее привела себя в порядок. Сняла юбки, осталась в одной сорочке нижней и потихоньку вышла из ванного уголка. Как же хорошо, светлая мать! Сразу в постель, который для меня специально дух раскрыл. У одеяло отвернул оголок. Подушка пухом набитая, не пером. Красота! Нет, никуда я не хочу убегать от такого-то домика. Свалилась на постель и заснула, как убитая. И ничьи зеленые глаза мне не снились. Да только проснулась я вдруг, сама не зная чего Сердце стучало, как сумасшедшее. И почему-то было страшно. Светлая мать! В комнате кто-то был. Я слышала чье-то дыхание, резкое и прерывистое. Холодный пот потек по спине, и ночная сорочка миг намокла. Я заставила себя открыть глаза и задохнулась от ужаса. Дверь спаленьку была открыта, и яркая луна светила прямо мне в лицо. А в проеме двери стоял Сандр Огненный, ректор боевой академии. Архимаг огня тяжело дышал и смотрел на меня немигающим взглядом. И глаза его были темны, как ночь. Конец первой части